«На арене инспектор Чопра». «Поппи, мадам, что вы здесь делаете?» Рангвалла в изумлении уставился на казавшуюся видением жену своего шефа, которая, как ни в чем не бывало, сидела у него в гостиной на потертом диване и пила чай с его женой. Судя по их непринужденной манере и несколько смущенным лицам, они явно что-то задумали. Только что из душа Рангвалла вышел на кухню в полотенце и майке. Капли с его еще влажной бороды тяжело падали на потертые гранитные плитки пола. Поппи поставила чашку на поцарапанный журнальный столик. У нас много дел, Аббас. Я хочу поскорее начать. Рангвалла покраснел. Очень мало кто на этом свете обращался к нему по имени. Даже жена не называла его Аббас, предпочитая более привычное. Ходжи или сдержанная Джанаб, когда ей от него было что-то нужно. Но с другой стороны, Поппи всегда относилась к нему как к младшему брату, хотя он подозревал, что они были почти одного возраста. Рангвал ущипнул себя за руку, чтобы убедиться, что не спит, и поспешно потер больное место. От боли на глаза у него навернулись слезы. Дел? Наконец отозвался он. Да. — твердо сказала Поппи, поднимаясь и разглаживая Сари. — И для того, чтобы мы могли начать, тебе желательно одеться. В рикше Поппи объяснила ему, в чем дело. — Мой муж целиком поглощен делом Кахинура, Однако у нас есть клиент, который платит по счетам и ждет результатов. К тому же он мой работодатель. — Вы говорите про дело о пропавшем Бюсте? — Да. — Рангвалла от смущения безотчетным жестом почесал бороду. — Должен признаться, мадам, что у меня пока не было времени заняться им. — Ну что ж, самое время это исправить, Аббас, — строго сказала Поппи. — Теперь ты сотрудник частного розыскного агентства. Пора, наконец, заняться розыском. Рикша подскочил на не в мостовой. — Водитель разразился проклятиями, когда его занесло на соседнюю полосу, что вызвало возмущенный вой клаксона, едущего за ними красного городского автобуса, который резко подпрыгнул в сторону на измученных рессорах. Это, в свою очередь, запустило волну хаоса среди кишащих позади транспортных средств. Яростные вопли прорезали туман из смеси промышленных выбросов, который опустился до уровня улицы. С тех пор, как Чопра чуть не убил их обоих на своем проклятом Энфилде вскоре после свадьбы, Поппи смертельно боялась погибнуть в аварии, поэтому сейчас она на добрых несколько минут зашлась в гневной тираде в адрес злосчастного водителя рикши. Рангвал искоса посмотрел на нее. В конце концов он решил, что нужно вскрыть нарыв, готовый к тому, что может попасть под горячую руку. «Мадам, может быть, вы расскажете мне, что вас беспокоит?» Поппи повернулась на пластиковом сиденье и пригвоздила его сердитым взглядом. Он собрался принять удар, но она отвернулась. Он увидел, как Поппи закусила губу. Наконец она прервала молчание. «Ты прав, Аббас. У меня неспокойно на сердце». «Так», — подумал Рангвала, — «вот теперь горячо». Вчера в ресторан пришел чужой человек. Заявил, что он отец Ирфана. Забрал его с собой. Ты знаешь, кто такой Ирфан? про сэр, Не все объяснил. Поппи шмыгнула носом. А он рассказал, как он просто позволил этому человеку уйти с беззащитным ребенком. Рангвалла, почувствовав, что вступает на зыбкую почву, подумал, прежде чем ответить. Все долгие годы, что он знал Чопру, он всегда слегка побаивался жену своего начальника. Она, несомненно, обладала решительным темпераментом. Но он знал ее и с другой стороны, как женщину с чистыми помыслами и с сердцем, которое может согреть своей добротой даже такое огромное чудовище, как Мумбаи. Он понимал, что бездетность Поппи и Чопры — вопрос деликатный. Мадам, что именно вас тревожит?» Я хочу найти Ирфана. Хочу сама убедиться, что с ним все в порядке». Теперь Рангвалла понял, зачем Поппи пришла к нему домой. Он подумал, что бедная женщина, вероятно, не сомкнула глаз с тех пор, как забрали мальчика. про сэр, сказал, что отец мальчика оставил адрес». «Да, я ходила туда сегодня утром. Его там никто не знает». Рангвалла на несколько секунд замолчал. Он старался аккуратно подобрать следующие слова, опасаясь снова навлечь на себя гнев Поппи. Что ж, возможно, он не хотел, чтобы его беспокоили лишний раз. «Я не хочу его беспокоить», — Поппи с негодованием фыркнула. «Я просто хочу убедиться, что у Ирфана все хорошо». «Он отец мальчика. Даже если мы найдем его...» Мы мало что сможем сделать. Когда будет нужно, я сама во всем разберусь. Рангвала оставил сопротивление. Поппи была одержима своей миссией, как тигрица, защищающая своих детенышей. Да поможет небо любому, кто встанет у нее на пути. Как пожелаете, мадам. Я сделаю несколько звонков. Может быть, нам удастся выйти на след. Поппи решительно кивнула. «Хорошо. А пока давай займемся делом о пропавшем бюсте». «С таким ростом карлика из него не выйдет!» Карлик сердито уставился на Чопру. Чопра почувствовал, как заливается краской под слоем грима. Он еще раз посмотрел на себя в большое зеркало. На него с безумной ухмылкой смотрел клоун почти двухметрового роста в балахонистом комбинезоне, огромных ботинках, и кудрявом рыжем парике. Намалеванная улыбка застыла кровавым пятном на мертвенно-белом лице, парик на голове клоуна надежно удерживала плотно надвинутая широкополая шляпа. Отставной инспектор Чопра еще никогда в жизни не чувствовал себя столь нелепо. — Черт возьми, что я здесь делаю! — подумал он. Раздавшийся позади тихий трубный звук, Напомнил ему о его юном воспитаннике. Он обернулся и увидел Ганешу, который уставился на него с выражением счастливой невинности. «Не вижу здесь ничего смешного», — пробурчал Чопра. «Ты выглядишь не сильно лучше». Ганеша оглядел себя в зеркале с удовольствием. На спине у слоненка была яркая расписная попона, а лоб украшал кироланский неттипотам. Позолоченный там доходил ему до переносицы и был обрамлен радугой из цветных помпонов. На щеках ему нарисовали белые яблочки, а на хвост привязали цветные гирлянды и медные колокольчики. В отличие от Чопры, слоненок был от себя в восторге. Как всякому ребенку, ему не терпелось похвастаться новым нарядом, которым он чрезвычайно гордился. Поняв, что Чопра равнодушен к его красоте, он махнул звенящим хвостом в сторону сердитого клоуна и отправился исследовать незнакомые запахи цирковой арены. «Уменьшить его мы не сможем», — вздохнул Тайгер Синг, обводя Чопру критическим взглядом. «Но он даже не знает нашего номера», — возмутился карлик, которого, как узнал Чопра, звали Бику. Бику считался признанным лидером клоунской труппы цирка чудо Лорец, хотя сам он говорил, что всего лишь первый среди равных при условии, что прочие равные не могут мне перечить. «Похоже, — подумал Чопра, — цирковые карлики отличались особенно строптивым нравом». «Что тут сложного?» — сказал он мрачно. «Вы падаете, бросаетесь друг в друга пирогами». Карлик гневно посмотрел на него. «Ах, вы считаете, что все это так просто, мистер Большая Шишка? А вам приходилось падать с велосипеда так, чтобы это было смешно? А получать по причинным местам черенком метлы, пытаясь удержать равновесие на надувном шаре? Тогда послушайте меня. Клоунское ремесло — дело серьезное». Чопра примирительно поднял руки. — Послушайте, все, о чем я вас прошу, — это дать мне возможность попасть в дом Канодии. Дальше я сам. К Чопре прокосолапил медведь. Он встал на задние лапы и сложил лапы на груди. — Как по мне, так из вас вышел очень приличный клоун, — сказал он. Чопра в изумлении уставился на медведя. — Так вы человек! — воскликнул он. — Мы не можем себе позволить держать живого медведя. — устало объяснил Тайгер Синг. — Приходится наряжать человека. Дети хотят посмотреть на медведя. Что нам остается? Католическая школа для мальчиков святого Франциска казалась была точной копией школы святого Ксавье. Рангваллы и Поппи прошли мимо школьного стадиона, где воспитанники играли в футбол. Две команды мальчиков в разноцветной форме Бегали по траве под надзором пожилого джентльмена, который выполнял функции судьи. Длинный и тощий, в ослепительно-белоснежной футболке, белых шортах, длинных белых носках и кроссовках, он беспрестанно резко свистел в свисток, болтающийся у него на шее. Мимо белыми сутанами прошелестели два францисканских монаха. Рангвал остановился. «Простите, вы не подскажете, где нам найти директора де Сузу? Один из братьев указал в направлении, откуда они пришли. «Вы только что прошли мимо него». Увидев их, судья замедлил бег и остановился перед ними. Вблизи он казался еще более худым, чем на первый взгляд, с длинной тонкой шеей и адамовым яблоком, которая мерно курсировала по ней вверх-вниз, словно лифт. «Чем могу служить?» — сердито спросил директор школы Анджела де Суза. Его истребиное лицо сморчилось в раздраженную гримасу. Он был недоволен, что пришлось прервать игру. Старый францисканец произвел на Рангвал гнетущее впечатление. Он вспомнил о своих школьных днях, которые, надо признаться, не слишком затянулись. Вместо того, чтобы налегать на учебу, он играл в крикет на школьной площадке, и рисовал мелом похабные картинки на своей грифельной дощечке. Из глубин прошлого до него донесся голос. — "Рангвала, не отвлекайся! Ты думаешь, Ганди смог бы одержать победу над британцами, если бы только и делал, что рисовал на уроках ногих молочниц? Он прокашлялся, прочищая горло. — Мы хотели поговорить с вами по поводу пропажи бюста Альбина Гонсалвеса, украденного из школы святого Ксавия три дня назад. «Бюста? Бюста! Вы прервали мою игру, чтобы спросить меня о дурацкой скульптуре Лобо? С какой стати, уважаемый?» Рангвалла посмотрел на Поппи. «Хм, директор Лобо думает... Я хочу сказать, что он... Он думает... Но что там у вас? Не тяните! У меня и другие дела есть!» «Понимаете, дело в том, что школа Святого Франциска и школа Святого Ксавье давно соперничают...» Рангвалла окончательно затих. Глаза де Сузы сузились. «Этот проклятый Лобо обвиняет меня!» Его лицо раздулось от ярости. Он ткнул Рангваллу в грудь. «А теперь послушайте меня, розетокий вы болван!» Я не имею никакого отношения к проклятому бюсту Лоба, живущему в стеклянном доме, негоже бросаться камнями. Он всегда меня терпеть не мог, вечно мнил себя большой шишкой еще с тех пор, как мы учились вместе в семинарии. Так вот, отправляйтесь и сообщите ему, что брат Десуза больше не намерен греть ему стульчак». Рангвал нахмурился. «Сэр?» но Десуза уже повернулся к нему спиной. Расположенная на Бенстенд променаде бунгало Булбула Канодии, от прохожих отделяли фигурные ворота с рисунком литья на классический сюжет индуистской мифологии. Хануман, бог с головой обезьяны, охотится за солнцем, которое в детстве принял за спелый манго. Огромный охранник подтянул черные брюки подраздутым, как у беременной животом, отправил огромный сгусток алой от бетелевой жвачки слюны на зашипевший тротуар, заломил назад свою фуражку, подбоченился и, разинув рот, уставился на собравшуюся посреди пыльной дороги цирковую труппу, которая являла собой диковинное зрелище. Члены труппы, в свою очередь, таращились на трехэтажное, построенное на заказ бунгало, в колониальном стиле, которое Булбул-Канодия называл домом. Бунгало располагалось на променаде, в том же районе, что и дома самых успешных болливудских звезд. Здесь, знойными летними вечерами, богатейшие жители Мумбаи пили импортный колумбийский кофе на просторных открытых балконах и любовались закатом над Аравийским морем. По этой и другим причинам Бен Стенд облюбовали гуляющие и праздные зеваки. В конце километрового променада располагался форт Бандра, бывшая сторожевая башня, построенная португальцами в 1640 году. Теперь здесь гнездились полчища голубей, допрятались от неодобрительных взглядов старших припозднившиеся влюбленные парочки. При виде охранников, оживленно беседующих с Тайгером Синхом Чопра заставил себя подавить внезапный прилив беспокойства где-то в желудке. Вокруг них сновали прохожие, некоторые даже прерывали стремительное движение, чтобы поглазеть на пеструю компанию. Чопра понимал, что его действия можно квалифицировать практически как противозаконные. По сути, он собирался проникнуть в чужой дом под обманным предлогом с намерением совершить незаконный обыск. Если бы он был полицейским, уже одно это стало бы основанием для немедленного увольнения. Он сделал глубокий вдох и приказал себе сохранять спокойствие. Возможно, в этом и заключалась принципиальная разница между офицером полиции и частным детективом. Если первого закон сдерживает, то второим им только руководствуется. Похоже, как все больше убеждался Чопра, Второй подход подчас был единственно действенным. В конце концов охранники пропустили труппу на территорию. Под их присмотром артисты обошли дом и вышли в роскошный сад. В саду были разбиты белые шатры, у расставленных в определенном порядке столов с закусками дежурили официанты в белоснежной накрахмаленной форме. Между ними, потягивая из бокалов шампанское, Курсировали избранные гости из состоятельных мумбайцев. Все они обернулись при виде труппы, которую провели через сад к специально построенной сцене на краю обширной лужайки. Под вежливые аплодисменты наряженные циркачи взобрались на сцену. Весело болтая, гости рассаживались на пластиковые стулья, расставленные рядами перед сценой. Чопра посмотрел на раскинувшееся перед ним море лиц, И почувствовал себя ужасно глупо. Он перевел взгляд на выкрашенные в белый и бледно-желтый цвета бунгало-канодии. Позади дома был натянут навес, под которым стояли раскладные столы, ломящиеся от всякой снеги. После циркового представления гостей ждал ланч. Рядом со столами, отчасти скрытый питьевым фонтанчиком, Стоял громадный шестиярусный именинный торт из белого шоколада в три метра высотой. Чопра никогда в жизни не видел ничего подобного. Торт стоял на платформе с колесиками. Наверное, предположил он, его намеревались выкатить к собравшимся для торжественной церемонии разрезания торта в качестве грандиозного завершения праздника. В эту секунду из бунгало выплыл упитанный мужчина в блестящем белом джот-пури. В костюме из длинного сюртука и брюк. К его руке прилипла полная женщина в переливчатом синем саре. Вслед за ними шла крупная молодая девушка в розовом платье с оборками. Под горячие аплодисменты канодия с семьей заняли свои места на установленном перед сценой кожаном диване. Каноди разглядывал собравшуюся труппу, и Чопра почувствовал, как снова заливается краской. Он был уверен, что Булбул -Бул узнает его. Но бывший перекупщик краденого лишь на мгновение задержал взгляд на высоком клоуне, прежде чем отвернуться. — Уважаемые дамы и господа! — начал Тайгер Синг. — Мы рады приветствовать всех и каждого в нашем цирке Чудо-ларец! Они вернулись к ожидающему их рикше, и Рангвалла повернулся к Поппи. Инстинкт подсказывает мне, что он говорит правду. Чопра сэр тоже считал, что, скорее всего, это дело рук кого-то из школы, и францисканцы здесь ни при чем. Похоже, эта мысль не на шутку встревожила Поппи. «Ах, Аббас! Ты правда думаешь, что это может быть кто-то из моих мальчиков? Но они все сущие ангелы!» Рангвалла прикусил язык. Он хотел сказать, что все дьяволы, которых ему доводилось встречать на этом свете, когда-то казались их собственным матерям милыми ангелочками. Но Поппи отличалась особым взглядом на людей. Она была склонна верить в хорошее. Рангвалла не имел ни малейшего желания перечеркивать ее оптимистическую картину мира жирным карандашом собственного цинизма. Вместо этого он спросил, «Вы кого-то подозреваете?» Я имею в виду в школе святого Ксавье. Кто-то из учеников вел себя странно в последние несколько дней. Пытался специально привлечь к себе внимание. По собственному опыту знаю, что из детей выходят никудышные преступники. Им нужно, чтобы другие знали, как они отличились. Поппи подумала и покачала головой. — Нет, не могу назвать кого-то наверняка. — Может быть, вы заметили что-то необычное, даже пусть и незначительное? Иногда даже любая мелочь. Поппи прикусила губу и опять задумалась. — Нет, ничего не приходит в голову. Она замолчала и нахмурилась. — Вы что-то вспомнили? — Да, я подумала но это не имеет никакого отношения к краже. Прошу вас, расскажите. Это касается мистера Баннерджи, нашего школьного администратора. На утро после кражи он пожаловался на плохое самочувствие. С тех пор на работе он не появлялся. Поппи колебалась. Дело в том, что за последние сорок лет мистер Баннерджи ни разу не брал выходной. «Я в жизни на нем не поеду!» — прошипел Чопра. «А этого и не требуется!» — прошипел в ответ карлик Бику. «Весь смысл в том, что ты не умеешь на нем ездить!» Чопру захлестнула волна ужаса. Представление шло своим чередом. Шпагоглотатель и жонглер огнем были встречены с восторгом. Затем к публике вышел Пиюш, великий укротитель питонов. Прогуливаясь между рядами, он предлагал трепещущим богачам-набобам на погладить огромного удава, обвивающего его плечи. После того, как акробатка Рума закрутила себя в шар, ее прокатили по сцене и заперли в маленький ящичек, откуда она исчезла по мановению Тайгера Синха. Теперь настала очередь клоунов. Чопра переживал острый приступ страха перед выходом на сцену. «В чем дело?» — прошептал Тайгер Синг, который пришел узнать причину задержки. «Мало того, что он ростом не подходит для карлика, так он еще и не умеет неправильно ездить на одноколесном велосипеде». Бику прожег Чопру разъяренным взглядом. «Ну же, Чопра!» — сказал ободряющий Тайгер Синг. «Это же совсем просто!» Он похлопал сопротивляющегося клоуна по плечу и ушел сгорающий от стыда под слоем белого грима чопра взял велосипед и поставил одну ногу на педаль он посмотрел вокруг и увидел что даже канодия не сводит с него глаз чопра не верил в силу молитвы но тут в кои то веке захотел обратиться хоть к какому нибудь богу желательно такому который соизволяет хоть иногда внимать просьбам о помощи он глубоко вздохнул поставил на педаль другую ногу, одновременно раскинув руки в стороны, чтобы не упасть. Мгновение он раскачивался, словно отпущенная пружина, а потом ноги сами стали жать на педали, и он покатился кругами по сцене. Захлестнувшая его волна восторга заслонила все остальные мысли. «У меня получилось!» — воскликнул он. «У меня получилось!» — промелькнуло лицо Бику. Клоунскую маску искажала злобная гримаса. «Да», — сказал карлик, — «но что здесь смешного?» Он вытянул вперед боксерскую перчатку на палке и ткнул ей Чопри в спину. «Эй!» Чопра не смог удержаться и стал судорожно хватать руками воздух. Он испустил страдальческий вопль, почувствовав, как велосипед по дуге летит за край сцены. Чопра приземлился на высокую траву. Одинокое колесо придавившего его велосипеда продолжало потеряно крутиться в воздухе. Встреченный взрывом хохота, он совсем было обиделся, пока не понял, что все решили, что такая развязка была частью номера. Он с трудом поднялся на ноги, пытаясь хоть как-то сохранить остатки собственного достоинства. «Папочка, у бедного клоуна идет кровь!» Чопра проподнял руку? и убедился, что дочка Канодии права. Из носа шла кровь. В ту же минуту он понял, что судьба подарила ему случай, который он искал. «Я мог бы где-нибудь умыться?» Канодия внезапно посмотрел на него с подозрением. Чопра немедленно осознал свою ошибку. Грим мог спрятать лицо, но не голос. «Следуйте за мной, сэр», — сказал услужливый официант. «Я провожу вас». Он неловко захромал прочь, уверенный в том, что канодия провожает его сверлящим взглядом. Мистер Баннерджи жил в старой колонии в Джей-Би-Нагар в районе, примыкающему к Сахару. Его квартира располагалась на пятом этаже обветшалой многоэтажки. Из гармошки внешних створок лифта торчала нацарапанная от руки бумажка «Не работает», и Поппи с Рангвалли пришлось совершить восхождение по запачканной плевками беталевой жвачки лестницы. Добравшись до пятого этажа, они постучали в дверь квартиры 501, где, согласно табличке, жил господин Ауробинда Баннерджи. К двери было прибито вычерное распятие сомнительных художественных достоинств. рангвали показалось, что распластанный Христос маловыразителен, да к тому же косит. Дверь открылась вовнутрь, и они увидели пожилую, чрезвычайно полную женщину с метелкой. После того, как они объяснили цель визита, она с ворчанием проводила их на узкий балкон, где на ротанговом стуле притулился одетый в белую рубашку и шорты Баннерджи, который рассеянно перелистывал сборник псалмов. При их приближении старик испуганно поднялся. Его глаза расплывались за выпуклыми стеклами очков. Внезапный порыв ветра растрепал несколько прядей, зачесанных поперек лысины. По его лицу промелькнула странная тень. Рангвала сразу же понял, в чем дело. Чувство вины. «Мистер Баннерджи», — сказал он, — «моя фамилия Рангвала. Я детектив из...» «Детектив!» — вскрикнул Баннерджи, не дав ему договорить. «Матерь Божья, помоги мне!» У него подкосились колени, и он снова рухнул на ротанговый стул. «Мистер Баннерджи, как вы себя чувствуете?» с беспокойством спросила Поппи, склонившись к перепуганному коллеге. «Сорок лет! Сорок лет на службе во имя Господа и Спасителя нашего! А теперь меня ждет тюремная каменоломня!» Бедняга находился на грани обморока. «Мистер Баннерджи», — твердо сказал Рангвала: — «будьте любезны взять себя в руки». Они смотрели, как почтенный администратор начал понемногу успокаиваться. «А теперь, прошу, расскажите нам все». Баннерджи старался не встречаться с ними взглядом и предпочел внимательно изучать свои сандалии, крепко сжимая в руках сборник псалмов. Наконец он заговорил так как будто признается в смертном грехе. По моей вине пропали экзаменационные листы за этот год». Рангвал изумленно уставился на него. «Что значит «пропали»?» «Документы для январских экзаменов пришли неделю назад. Как школьный администратор я несу за них ответственность. Я запер их в новом сейфе» приобретенным специально для этой цели, в сейфе, который я же и рекомендовал. А потом, два дня назад, я обнаружил, что бумаги украдены. Два дня назад? Вы хотите сказать, что они пропали в ту же ночь, что и Бюст? Баннер кивнул с несчастным видом. Хрангвала задумался над признанием старика. Наступал вечер. Снизу до балкона на пятом этаже доносились звуки проезжающих машин, дребезжание рикш, треньканье велосипедных звонков, крики бронящихся женщин. Он почувствовал, что они случайно оказались в своем расследовании на пороге важного, поворотного открытия. Сквозь таинственный туман забрезжила некоторая ясность. «Мистер Баннерджи, пожалуйста, переоденьтесь». Мы поедем в школу. Офис Булбула Канодии располагался на втором этаже его роскошного бунгало. Чопра выскользнул из туалета, куда его доставили после неудачного кульбита, и тихонько, беззвучной воровской походкой, поднялся по мраморной лестнице на второй этаж. На верхних этажах было пусто. Все были на празднике. Офис Канодии был не заперт. Чопра зашел и огляделся. Комната, как и все в этом великолепном особняке, отличалась пышной обстановкой. Как водится у многих богатых людей, Булбул -бул Канодия в угоду своему тщеславию обзавелся громадным книжным шкафом во всю стену, набитым томами, которые он никогда не соизволит прочитать. Чопра вообще сомневался, что тот обучен грамоте. Остальные стены украшали картины со стилизованными сюжетами из сельской жизни Индии, которые Канодия наверняка приобрел за баснословные деньги в одной из новомодных галерей Мумбаи. Без сомнения, они принадлежали кисти знаменитых индийских художников. Начищенные до блеска гранитные плиты пола отражали свет искусно расположенных светильников. Огромный телевизор с высоченными колонками по бокам занимал почетное место перед выписанным из Италии диваном. Чопра поспешил к стоявшему в центре комнаты к широкому письменному столу из тикового дерева и начал рыться в ящиках. Канодия ими практически не пользовался. Он нашел пачку ничего не значащих документов, набор ювелирных увеличительных стекол, и видавшую виды подборку каталогов драгоценных камней. В нижнем ящике он обнаружил тоненькую книжечку под заголовком Алмаз Кахинур, пособие ювелира. Это было старое издание авторства американского ювелира, который утверждал, что имел возможность лично осмотреть Кахинур в конце 60-х годов по приглашению ее Величества королевы Елизаветы II. Помимо краткого пересказа истории Кахинура, книга содержала подробное техническое описание самого бриллианта, включавшее в себя сведения относительно огранки и характеристик камня, вопросы, в которых Чопра мало что смыслил. Сама по себе книжка не могла служить уликой. Каноде все же ювелир. Но Чопра почувствовал знакомый холодок, который испытывал всякий раз, когда брал верный след. Закончив со столом, он перешел к бюро розового дерева эпохи регенства, которое стояло рядом с французскими окнами, выходящими на узкий балкон. На бюро лежали несколько перьевых ручек искусной работы и блокнотов из надушенной бумаги с монограммой «Параматма» торговой марки ювелирного дома Канодии. Он быстро обыскал бюро. В одной из ячеек отделения для писем Он обнаружил узорчатый конверт из золотой бумаги. Он был не надписан. Из конверта выскользнула карточка. Чопра быстро пробежал по ней глазами. би си имеет честь пригласить вас участвовать в церемонии возвращения ранее утраченной национальной реликвии, которая состоится 25 декабря в 23.00, место проведения «Все золото мира». Чопра был потрясен. Инстинкт подсказывал, что он нашел именно то, что искал улику, подтверждающую участие Канодии в краже Кахинура. Что еще можно назвать утраченной национальной реликвией? И при чем здесь BBC? Вряд ли тут замешана британская вещательная корпорация? Нет, он отбросил это нелепое предположение. Вещательная корпорация тут ни при чем. Речь шла о чем-то совершенно другом. В коридоре раздался шум. Чопра стал судорожно озираться. Его сердце колотилось, как бешеное. Если его здесь найдут, он пропал. Его разоблачат в присутствии канодии. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он узнал, что Чопра обнаружил важную улику. Спрятаться в кабинете было негде негде внутри. Он распахнул французские окна и вышел на балкон, захлопнув створки за собой. Балкон выходил на дорожку, огибающую дом. Спуститься было нельзя, но если он останется на балконе, всякий, кто зайдет в кабинет, его тотчас заметит. Не давая себе возможности передумать, он перелез через балконные перила, а оттуда на узкий декоративный карниз — который уходил за угол дома по внешней стене бунгало. Прижавшись спиной к стене и раскинув руки, он медленно по сантиметру продвигался вдоль карниза, струящийся градом пот в перемешку с клоунским гримом заливал глаза. Наконец он добрался до края стены и завернул за угол. Теперь он оказался над садом. Отсюда он видел сцену и зрителей, сидящих к нему спиной. На сцене гипнотизер «Золотая голова» Бангалора убеждал коротышку с несуразной накладкой на лысине в том, что он обезьяна-лангур. По команде тот упал на колени и принялся грызть зажатый в одной руке воображаемый мангу, другой рукой почесывая себе зад. Толпа загоготала. Чопра не сомневался, что если сейчас кому-нибудь вздумается обернуться, его тут же заметят. Клоун с мрачной миной, повисший на уровне второго этажа, зрелище редкое даже для Мумбаи. Он стал затравленно озираться. Черт, что же делать? «Вот, посмотрите сами!» Баннерджи отошел в сторону и махнул рукой в направлении стены. Рангваллы и Поппи стояли в кабинете администратора в школе святого Ксавье. Кабинет был обставлен весьма скромно, содержавшийся в идеальном порядке металлический стол в окружении многочисленных металлических стеллажей. На них стояли датированные по годам потертые папки с наклейками на корешках. Рангвалло заметил, что самые старые из них помечены 1952 годом. За столом на побеленной стене висел большой портрет Альбина Гонзалвеса отца основателя школы, который смотрел на них сверху вниз с умильно идиотическим выражением лица. Баннер же снял портрет со стены и отложил в сторону. За ним скрывался стенной сейф. Такую головоломную модель Рангвалла видел впервые. На дверце не было ни наборных, ни поворотных дисков, ни даже панели с кнопками. Рангвала смог разглядеть лишь прямоугольный жидкокристаллический экран и узкий паз, похожий на порт компьютера. «Это самая последняя модель», — объяснил Баннерджи, — «полностью компьютеризированная. Нужно подключить вот этот прибор», — он показал на предмет, похожий на мобильный телефон, — «и ввести правильный девятизначный код». Пожилой администратор подключил прибор к порту с внешней стороны сейфа. На дисплее тут же замигали красные буквы «Пожалуйста, введите код». Баннерджи подвинул очки к переносице и ввел на клавиатуре прибора код. Сейф несколько раз пропищал, после чего дверца широко распахнулась. Рангвалла и Поппи заглянули внутрь. «Там лежат какие-то бумаги», — констатировал Рангвалла. «Да, это исторические документы и редкие книги, которые относятся к раннему периоду работы школы». «Значит, воры взяли только экзаменационные листы?» «Да», — сказал с отчаянием Баннерджи. Поппи задумалась. «Почему мы не можем обратиться в экзаменационную комиссию с просьбой прислать новые листы?» — спросила она наконец. Я имею в виду новые варианты вопросов. Дорогая Поппи, вы представляете, каким трудоемким процессом является разработка и утверждение вопросов? Обычно у экзаменационной комиссии он занимает несколько месяцев. Уже слишком поздно что-то менять. Но тогда вор сможет использовать эти материалы для подготовки к экзамену. Конечно! же готов был снова предаться отчаянию. «Не говоря уже о скандале, который разразится вокруг школы, когда станет известно, что мы, что я невольно поспособствовал этому. Мы же не какая-нибудь школа в Бихаре, где такие вещи официально поощряются». Школы, замешанные в громком коррупционном скандале с системой школьного тестирования в штате Бихар, где в 2016 году были вскрыты серьезные нарушения в организации и проведении выпускных экзаменов. «Наш девиз — «Хонестас эт фидас» — «Честь и вера» — «Все наши труды на смарку» — «И визит его Святейшество — «На смарку»!» Снаружи раздался шум, и в кабинет ворвался директор школы Огастус Лобо. «Что, черт побери, здесь происходит?» — рявкнул он. «Баннерджи? Что вы здесь делаете? Я думал, вы лежите дома с подозрением на тропическую лихорадку. Мы свидетели чудесного исцеления?» Рангвалла увидел, как несчастный Баннерджи в ужасе заламывает руки. Тут вмешалась Поппи. «Сэр, мы должны вам кое-что рассказать». Она быстро изложила суть дела. Лицо лоба раздулось, как самец лягушки в брачный сезон. рангвал ждал взрыва, но директор только печально покачал головой. «Баннерджи, сколько лет мы работаем вместе? Почему вы просто не пришли ко мне?» Баннерджи повесил голову. «Мне было стыдно». «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». С выражением произнес лобу. Пусть поддержит вас слова Соломона, Банерджи. Директор повернулся к рангвалле. Не может быть совпадением, чтобы бюст и экзаменационные листы пропали в одно и то же время. Да, сэр, согласился Рангвалла. Я думаю, бюст украли, чтобы отвлечь внимание от пропажи экзаменационных листов. Думаю, что воры знали о вашей неприязни к школе святого Франциска, и решили таким образом направить расследование по ложному пути или, по меньшей мере, спровоцировать неразбериху. «Я по-прежнему считаю возможным, что и бюст, и бумаги украли проклятые францисканцы!» — упрямо проворчал Лоба. «Я так не думаю, сэр. К тому же это очень сложный сейф. Чтобы его взломать, требуются специальные знания». Я полагаю, что за кражей стоят очень способные молодые люди. — Вы имеете в виду учеников? — Лоба с отвращением покачал головой. — Так вот до чего мы дошли! Репутация школы святого Ксавье опорочена горсткой гунда с компьютером! Рангвалла повернулся к Баннерджи. — Вы кого-нибудь подозреваете, сэр? У вас есть особенно одаренные ученики, хорошо разбирающиеся в компьютерах. Может быть, кто-то вел себя не совсем обычно? Глаза Баннерджи сузились за толстыми стеклами очков. Да, сказал он. Я думаю, что точно знаю, кто за этим стоит. Ой, папочка, он такой милый! Прижав пухлые руки к груди, Шестнадцатилетняя Арти Канодия прыгала от восторга в колыхающем облаке юбок розового платья. Предмет ее восторгов находился на сцене и скромно моргал, обводя взглядом публику. Этот день Ганеша запомнит надолго. Сначала он приехал в цирк, где его обучили разным новым трюкам вместе с еще одним огромным взрослым слоном. Это был первый слон — которого он встретил за все время в Мумбаи. Потом его облачили в прекрасный новый наряд и привезли сюда, в это интересное место, где он посмотрел выступления цирковых артистов. Особенно Ганеше понравились клоуны-карлики. Даже Чопри удалось его рассмешить, когда он вместе с велосипедом упал со сцены. Но теперь на подмостках оказался сам Ганеша. Уверенной походкой ветерана арены, он в развалку вышел в центр самодельной сцены, согнул передние ноги в коленях, опустил голову и поклонился публике. Затем он продемонстрировал ряд простых трюков, которым его научили другой слон и дрессировщик. Сначала он принял просительную позу, сев на задние ноги. Потом наклонился вперед и сделал стойку на передних ногах, чем заслужил бурные аплодисменты. Ганеша перекатился на спине один, два, три раза, за что был снова награжден аплодисментами. Он прошел задом наперед по кругу, затем повернулся и прошел задом наперед в обратном направлении. Слоненок проковылял к клоунам-карликам и взял у них надувной мяч. Он подбросил его хоботом и снова поймал восторженные хлопки. Затем он лег на спину, подбросил мяч и начал поочередно отбивать его ногами. Толпа реагировала восторженным ревом. Тайгер Синг наклонился к карлику Виноду и прошептал ему на ухо: «Какой умный слон и как он это все разучил за одно утро?» «Не знаю», сказал Винод. «Мы ему показали в половину меньше» чопра в изумлении следил за представлением с высоты своего наблюдательного пункта прижавшись к задней стене бунгала он на мгновение забыл о своем затруднительном положении он знал что ганеша быстро учится разного рода трюкам но тут он превзошел самого себя чопра моргнул сейчас не время думать о слонах ему нужно спуститься он критически осмотрел землю которая расплывалась перед залитыми потом глазами. Полосатый навес, протянутый вдоль задней стены бунгала, находился этажом ниже. Может быть, если Чопра прыгнет вниз, ткань сможет задержать падение? Нет. Материал был слишком тонкий и не выдержал бы его веса. Он рухнет сквозь навес и с грохотом упадет на ломящиеся от еды складные столы непосредственно под ним. Он осмотрелся. Там, где кончался навес, всего в метре от того места, где примостился Чопра, стоял огромный торт. Три метра плотного теста, покрытого белым шоколадом. От зрителей его практически полностью скрывал питьевой фонтанчик. Он принял решение. Смахивая капли пота с ресниц, он подошел по краю к углу карниза, и напоследок, выругавшись себе под нос, спрыгнул со стены. Он приземлился на верхний ярус торта, который обвалился сквозь нижние слои. Твердый бисквит смягчил падение, и, протаранив торт как метеорит, он застрял в самом центре. Чо просел и вытер крошки торта с глаз. Он восседал в эпицентре взрыва, покрытый кремом, шоколадом и сахарной пудрой. На его причинном месте красовалась пластмассовая цифра шестнадцать. Он отбросил ее в сторону и поднялся на нетвердых ногах. Его пока не заметили, но в любой момент кто-нибудь из официантов мог выйти из бунгало и увидеть его, и тогда все будет кончено. Нужно было выбираться отсюда, даже если для этого придется временно оставить Ганешу. При этой мысли ему стало стыдно — но он был уверен, что в цирке позаботятся о его воспитаннике, пока он не сможет его забрать. Чопра захромал по тропинке, ведущей к передней части дома. Около ворот собрались охранники из стопс Security. Они курили и пили чай из крошечных стаканчиков. Увидев спотыкающегося Чопру, все расхохотались. Какие вопросы могут возникнуть к клоуну, испачканному кремом и тортом? «Мат!» Мальчик склонил голову и победно ухмыльнулся своему противнику. Тот сидел расстроенно, понурив плечи. Его кадык подпрыгивал вверх-вниз, соглашаясь с поражением. «В следующий раз повезет, Ратор!» — сказал он царственным тоном, прежде чем направиться к соседнему столу, где судорожно оглядывал доску его второй противник. «Четыре хода, и тебе конец, Бандари!» Лицо сидящего мальчика исказилось ужасом. С трепетом он дотронулся до одной из расположенных перед ним фигур, потом передумал и передвинул другую. Стоявший перед ним мальчик улыбнулся. «Хватило и одного!» — сказал он и снял, а затем снова поставил одну из собственных фигур. «Мат!» Он подошел к третьему столу, где полноватый мальчик в выпуклых совиных очках изучал доску. Увидев приближение противника, он тут же смахнул свои фигуры. «Сдаюсь!» — пробещал он и облегченно откинулся назад. Стоявший мальчик повернулся и с царственной улыбкой посмотрел на монаха в рясе, сидевшего за учительским столом. «Я думаю, это новый рекорд, сэр», — сказал он. Монах нажал на кнопку, и стрелки стоявших на столе часов замерли. Он нахмурился. «Помни, что написано в притчах, Вадя. Погибели предшествует гордость и падению надменность». В эту минуту открылась дверь, и в класс вошли Рангвала, Поппи, за ними следом на пороге теснился Баннерджи. Рангвалла обвел взглядом членов шахматного клуба школы Святого Ксавье» и сказал, «Мне нужны Радж Вадия, Ануб Джоши, Джордж Фонсека и Рафик Бейк». Рангвалла сурово посмотрел на сидящих перед ним четырех мальчиков. Он сразу понял, кто здесь лидер группы. Радж Вадия. высокий мальчик с прилизанными волосами, умными глазами и презрительным выражением застывшим на красивом лице. Джоши, напротив, был крепко сбитым увольнем с мясистыми губами и носом картошкой. Форма еле сдерживала его гориллоподобный торс. Казалось, он только и ждет, что скажет Вадя. Рангвалла тотчас признал прирожденного лейтенанта. Третий член группы, Фансека. Пухлый субъект, который смотрел на мир с неизменной тревогой через толстые стекла очков. Бейк, его полная противоположность, отличался чрезмерной, даже болезненной худобой. Нечесанные космы его густых каштановых волос напоминали птичье гнездо. Рангвалла собрал их в классной комнате в восточном крыле школы. Бывший младший инспектор знал, что за внешностью всех четверых скрывался острый ум мистер баннер же сказал что в школе их прозвали клубом задача со звездочкой еще он рассказал рангвалли что именно их считал виновными в краже экзаменационных вопросов конечно у него не было никаких доказательств только стойкие подозрения он объяснил что мальчишки были не разлей вода и самые что ни на есть компьютерные гении особенно фансека Еще больше укрепил Баннерджи в его подозрениях тот факт, что вскоре после того, как пришли экзаменационные вопросы, каждый из них нашел собственный повод наведаться в кабинет пожилого администратора. Вадия, как бы невзначай, спрашивал про экзаменационные листы. И не один, а целых три раза. «Моя фамилия Рангвалла», — строго сказал Рангвалла. «Я хочу задать вам несколько «Простите, что перебиваю, сэр. Но кто вы, собственно, такой? Я хочу сказать, что вы, очевидно, не имеете отношения к преподавательскому составу», — сказал Вадя. Он сидел развалившись, с нахальным видом широко расставив ноги. «Я детектив», — начал Рангвалла. «А где ваша форма?» — Рангвалла нахмурился. «Я частный детектив». «Так значит, вы не настоящий детектив, не так ли, сэр?» — съязвил Вадя. Джошу ухмыльнулся. «Я служил в полиции Мумбаи больше двадцати лет», — раздраженно отрезал Рангвалла. «Вас уволили?» — Рангвалла заскрипел зубами. «Нет, меня не уволили. Я ушел в отставку». Тогда что привело вас сюда, если не дела службы? Я здесь, потому что из кабинета мистера Баннерджи четыре дня назад пропали экзаменационные листы. В комнате внезапно наступила тишина. Круглое лицо фансеки залилось румянцем, кадык Бейга ходил ходуном как поршень. Экзаменационные листы пропали, наконец заговорил Вадя. — Какая незадача! — Но при чем здесь мы? — Мистер Баннерджи полагает, что вы можете знать их местонахождение. Ваде осмотрелся с невинным видом. — Кто? Мы? — Да откуда же нам знать, сэр? — Но ведь вы же их и взяли. Фансека пискнул от ужаса. Рангвалла заметил, что мальчик сильно потел, хотя и сидел прямо под вентилятором. Вот и слабое звено, подумал он. Рангвал намеренно подошел к Фансеке и смерил его суровым взглядом. Фансека внезапно обнаружил что-то необычайно интересное на поверхности своей парты. Это серьезное обвинение, сэр, сказал наконец Вадя. Наверное, нам следует оскорбиться. У вас есть доказательства, что именно мы взяли эти документы? «Вы отрицаете, что это сделали?» «Мы не имеем к этому ровным счетом никакого отношения», — быстро ответил Вадя. Рангвалла продолжал изучать темя Фансеки. Тот нервно повел плечами. Рангвалла подумал, что в мальчике есть что-то от крота. По крайней мере, вид у него был такой, словно он с радостью бы зарылся в землю. «Если нужно, я найду доказательства». «Когда это случится?» Можете вернуться и побеседовать с нами. А пока, Вадя со скрипом, отодвинул стул и встал, мы опаздываем на следующий урок. Рангвал смотрел, как один за другим они вышли из класса. Вадя задержался у двери и ответил на мрачный взгляд отставного полицейского, знающей развязанной улыбкой. Удачи в раскрытии кражи, сэр, сказал он и подмигнул. Как только дверь за ними закрылась, на пороге немедленно появилась Поппи, которая все это время в волнении мерила шагами коридор. Рангвалла настоял на том, чтобы провести допрос самостоятельно. За свою жизнь он опросил тысячу свидетелей. Здесь требовались опыт и терпение. Это дело не для любителя. В конце концов, же согласился, что правильнее будет поручить это профессионалу. Пристыженный ревнитель дисциплины удалился в свой кабинет. Рангвалла подозревал, что старик не хотел оказаться лицом к лицу с виновниками своего позора. «Они признались?» — прерывисто спросила Поппи. «Нет». «А Фансека? «В глубине души он хороший мальчик. Я уверена, что он проговорится, если постараться». «Возможно», — сказал Рангвалла но я бы не стал на это рассчитывать. Вадия — вожак этой стаи. Я сомневаюсь, что Фансека пойдет против него. Так что же нам делать? Мы не можем позволить им остаться безнаказанными. Рангвалла задумчиво почесал бороду. Он вспомнил выражение превосходства на лице Вадия и как тот подмигнул ему на прощание. «Мальчишка вел себя нагло». Как многие преступники, с которыми доводилось встречаться Рангвалли, Вадя думал, что он умнее всех, что он слишком умен, чтобы попасться. Мне кажется, у меня есть план, сказал он наконец. Мне нужно поговорить с директором Лобо. Нам потребуется его помощь. Праздник был в самом разгаре, из тени своего кабинета. Чопра увидел, как облаченные в форму полицейские встали и произнесли тост в честь сидевшего среди них старшего офицера. Заздравная песня заглушила музыку из ресторанных колонок. Чопра был шапочно знаком с виновником торжества, который с некоторым трудом поднялся и, изобразив удивление от души, поблагодарил коллег. Дверь на кухню распахнулась. Рози Пинто приближалась к старшему офицеру, толкая перед собой серебряную тележку для десертов, на которой соблазнительно покачивался головокружительно высокий юбилейный торт. Чопра нахмурился. Он еще долго будет сыт по горло юбилеями и юбилейными тортами. После постыдного побега из бунгало Булбула Канодии Чопра вернулся домой, чтобы принять душ, И избавиться от заляпанного тортом клоунского наряда. Увидев его в таком фантастическом обличии, охранник жилого комплекса Баходур чуть не упал со стула. Отмывшись до блеска, Чо проделся и отправился за Ганешей. На кросс Майдане он обнаружил тайгера Синха в расстроенных чувствах. Выяснилось, что булбул -Бул Канодия так рассердился из-за фиаско с тортом дочери что тут же отменил торжество и выставил труппу вон из своего дома. Арти Канодия бросилась лицом на лужайку и колотила по траве кулачками, оплакивая сорванный праздник. Горе дочери только усилило гнев Канодии, и он отказался платить цирковым артистам. Карлики, которые к таким вопросам относились куда как серьезно, учинили погром. Пострадала мебель, не обошлось без оскорблений гостей, Прозвучали угрозы, в конце концов вызвали полицию. Остаток дня Чопра потратил на то, чтобы все уладить. Он поспешил в полицейский участок бандры, где находились задержанные карлики. Задействовав старые связи в полиции, Чопра сумел устроить так, чтобы их как можно скорее отпустили. Затем он выписал Тайгеру Сингху Чек в качестве компенсации за понесенные цирком убытки, и, наконец, пригласил всю труппу в свой ресторан отужинать за счет заведения. Его приглашение было отвергнуто, поскольку карлики предпочли искать утешение в леди-баре. «Вы порядочный человек, Чопра», — вздохнул Тайгер Синг, — «хоть и никудышный клоун». Чопра прошел через кухню ресторана на задний дворик, где Ганеша, устроившись под манговым деревом, перебирал хоботом упавшие плоды — отбирая самые лучшие, ему нравилось выкладывать их в ряд, а потом закидывать по одному себе в рот. эту новую игру он придумал недавно. Чопра не переставал удивляться тому, как меняется слоненок. каждый день приносил новые и неожиданные открытия. Ганеша по-прежнему красовался в своем ярком наряде, который цирковая труппа преподнесла ему в награду за потрясающий дебют. Чопра устроился в ротанговом стуле и начал обдумывать дальнейший план действий. Теперь он располагал уликой, которая, по его мнению, убедительно доказывала участие булбула Канодии в краже королевской короны из музея принца Уэльского. Чопра считал, что найденная карточка служила приглашением на собрание не отличающихся нравственной чистоплотностью покупателей – где Канодия попытается продать Кахинур по наиболее выгодной цене. Если бы он по-прежнему служил в полиции Брихан мумбаи то передал бы и приглашение, и свои подозрения начальству. Пусть старшие по званию разбираются с этим вопросом. Но факт состоял в том, что он больше не работал в полиции. К тому же он сомневался, что такой человек, как Суреш Рао, Должным образом отнесется к уликам, который обнаружил Чопра. Заместитель комиссара полиции Рао из самодурства готов был пилить сук, на котором сидит. Решив выслужиться перед начальством, он арестовал Горевала и теперь не захочет отступать. Чтобы спасти Горевала, Чопра должен был вернуть Кахинур и поймать Канодию с поличным. Это был единственный способ. Чем больше он об этом думал, тем сильнее росла в нем уверенность в правильности выбранного пути. В сгущающихся сумерках звякнуло ведро. Чопра повернулся, ожидая увидеть юного Ирфана. Но это была Рози Пинта. Она вышагивала по двору, раскачивая железным ведром. «Добрый вечер, сэр!» «Добрый вечер, Рози!» Он смотрел, как Ганеша заворочился, прервав свой честно заслуженный отдых неуклюже поднялся чтобы поздороваться с ирфаном и замер он хлопнул ушами заглянул за спину рози и не обнаружив ирфана поднял хобот и понюхал воздух затем он повернулся к чопре в его обычно спокойных чертах отражалось удивление чопра почувствовал прилив необычайной грусти в безумной суматохе дня Ему удалось отвлечься от мыслей об Ирфане и подавлять свои чувства каждый раз, когда он начинал о нем думать. Но теперь, при виде опечаленного слоненка, осознание того, что Ирфан больше никогда не принесет Ганеше ведро с кормом, тяжелым камнем легло ему на душу. Он наклонился и погладил слоненка по голове. «Прости, Ганеша, но Ирфан не придет». Он вернулся домой. Слоненок уставился на него, в его глазах отчетливо читалось недоумение. «Я ничего не смог сделать. Мы должны смириться». Чопров встал и направился обратно в ресторан, спиной ощущая взгляд Ганеши. Чувство вины, которое он подавлял с тех пор, как позволил Ирфану уйти, вернулось с новой силой. «Поппи была права». Он слишком быстро дал согласие отпустить мальчика. Детей так легко запугать. Что, если Ирфан боялся сказать ему правду? Человек, назвавшийся его отцом, еще не успел представиться, как уже произвел на Чопру самое неприятное впечатление. Почему он позволил ему забрать Ирфана? Если бы мальчик был его родным сыном, разве он разрешил бы ему уйти с таким человеком? Его захлестнула волна стыда. Он почувствовал, как над плечом у него витает укоризненный призрак Ганди, осуждая. «Есть суд более высокий, чем суд государства. Это суд совести». И тогда он дал себе слово, что не пожалеет сил, чтобы найти мальчика. Он должен убедиться, что Ирфан в хороших руках, а если это не так то он приложит все усилия, чтобы вернуть мальчика туда, где ему будет хорошо, в добрый и любящий дом. Рози увидела, как ее начальник зашел в ресторан и поставила ведро на землю. — Ну что, молодой человек, не желаете отведать вкусного кокосового молока? Я добавила в него сегодня немного шоколада Дейри Милк. Ганеша мотнул головой в сторону сушефа. шефа и посмотрел на содержимое ведра. Потом он повернулся спиной к ней и ведру, упал на колени, закрыл глаза и прижал уши к голове в знак глубочайшей скорби.